Фёдор Достоевский Мальчик у Христа на елке Святочный рассказ Эпизод первый.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 А теперь помиравшая одиноко, охая, брюжа и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к ее углу близко. Напитство он где-то достал в синях, но корочки нигде не нашел. И раз в десятую уже подходил разбудить свою маму. Жутко стало ему, наконец, в темноте. Давно уже начался вечер, а огня не зажигали.